Увы. Происходившие в те годы массовые избиения доказывают к несчастью, что эти слова были во многом справедливы. Вот, например, что случилось в Муриме. 1 мая 1906 года по одной из улиц города прошла толпа рабочих с пением Марсельезы. Стражники начали работать саблями и ногайками, нещадно избивая как шедших в толпе, Так и лиц, находящихся в стороне. Ученика реального училища Тришатного избивали три стражника. Мальчик пробовал скрыться в здании училища, но его вытащил сторож, и избиение продолжалось. Вечером в саду избивали публику, действовали нагайками и саблями. Руководил избиением уездный исправник Клучкин. У одной женщины шашкой рассечена щека и часть уха, у другой надрезаны пальцы. Маленьких мальчиков и девочек награждали пинками, ружейными прикладами, а порой и каблуками. Одна гимназистка, защищая лицо, закрыла его руками, стража беспощадно ловким ударом надрезала ей пальцы. В 1908 году, 14 мая, в Седлеце, в Седлеце, полутора верстах от города, толпа рабочих мастеровых обоего пола, детей всего около двухсот человек, собралась для прогулки в близлежащий лесок. Вдруг показался взвод солдат под командой офицера. Несмотря на то, что толпа не предъявляла никаких намерений устроить демонстрацию или что-нибудь в этом роде, не произносила восклицаний, не выкидывала знамен, Не было прокламации оружия, а собравшись в кучку, стояла беспомощно озираясь, словно стадо баранов, её со всех сторон окружили. Раздалась команда: "Шашки вон, бей жедов", и посыпались удары. Раненые и искалеченные до ста человек били по рукам, головам, рубили распростёртые для защиты ладони. Одна из женщин получила удар по голове в какой-то нервный центр, от чего Тот же сошла с ума. Следует заметить, что усмирители не предъявляли толпе никаких требований и предупреждений разойтись, а сразу окружили и перешли к бою. После этого всех погнали в город. Раненые и искалеченные женщины не поспевали в ногу с лошадьми и падали. Их топтали и с диким хохотом гнали дальше. Потом из казарм были вызваны солдаты, которые ещё били камнями по голове, Приговаривая: "Видите, мы не побоимся бомб. Прежде чем вы успеете их бросить, мы разобьём ваши головы как орехи". Прицмейстер пытался унять стезующих. Пытка на время приостанавливалась, но как только он отходил в сторону, истязание начиналось снова. В то же время в Туле в Кремлёвском саду произошло избиение гуляющей публики конными стражниками. Эта расправа была вызвана провокаторским сообщением, что в саду беспорядки. Избито много детей и женщин, измята лошадью одна беременны. В Ростове расходилась публика после многолюдного собрания врачей. Вдруг налетела стража и началось побоище. Двум женщинам разорвали одежды, некоторым переломали кости. В Курске в феврале 1905 года Произошло до крайности возмутительное избиение малолетних детей, учащихся средних учебных заведений. После окончания занятий молодёжь большой толпой, но совершенно мирно шла по улице. Вдруг полицеймейстер скомандовал: "Резервы вперёд, бей!" Пристав бросился с криками: "Бей направо и налево!" и началось избиение ногайками, шашками, кулаками. Таскали за волосы, били головой о мостовую, топтали ногами лошадьми, многие избиты до полусмерти. В Балашове были избиты в присутствии губернатора собравшиеся в гостинице для совещания земские врачи. В Павловске концертная публика и так далее.